Глава 6. Чем дольше Джон находился в загоне, тем сильнее чувствовал, что его первое инстинктивное сравнение этого места с лагерем берженцев попало в точку. Было прозрачные орды экс-человечества, вздёшьних стенах окружала аура отчаяния, будто они поставили крест на после жизни в той же степени, в которой та поставила крест на них. Они бесцельно волочили ноги, и их взгляды, лишенные разума, скользили мимо Джо. А вот Дейзи Мэй, приходилось признать, была другой. По крайней мере, лишенные обращались с ней по-иному. В то время как он был незримым призраком на празднике, девушка являлась для этих созданий матерью Терезой. Они крутились рядом с ней, словно чайки в солнечный день вокруг туристов. Джо остался растерянно стоять, пока Дейзи Мэй ходила вдоль неровного ряда лишенных, раздавая кусочки жвачки. "У нас есть на это время?" спросил Джо. "Все, что я слышал до сих пор, подсказывает, что нет". "Чувак, для капельки человеческой доброты всегда найдётся время", ответила Дейзи Мэй, улыбаясь пожилой полудуше, потом опустила в протянутые руки жвачку. Если у нас нет на это времени, за каким хером мы вообще сражаемся? Я думал, мы сражаемся за то, чтобы отыскать моего убийцу. Пожелая женщина заметно успокоилась, и Джон Ахмурился. Это та же вачка, которую ты давала мне при первой встрече? Дейзи медленно кивнула. С лишёнными она работает по-другому. Они успокаиваются, остывают, учитывая, что скоро случится это только к лучшему. А что скоро случится? Лучше один раз увидеть. Спустя несколько минут Дейзи Мэй виновато раскрыла перед толпой ладони, показывая, что жвачка закончилась, и обернулась к Джо. Герцагин излится, что я раздаю эту штуку. Говорит, это пустые траты, типа кормить осла и крои. А я говорю: "Чушь хреновая. Говорю, если мы можем утешить людей, блин, в чём тут вред?" Джо взглянул на лишенных, взявших жвачку. Они опускались на землю с блаженным умиротворением на лицах. «Без обид, но больше похоже, что ты подкармливаешь наркоманов». Дэйзи Мэй посмотрела вдаль, прищурившись на что-то невидимое Джо. «Погляди, что случится в ближайшие десять минут, а потом попробуй сказать это снова. И хватит копаться». Нам ещё нужно пройтись по магазинам, прежде чем двигать на историческую родину. Этот прилавок, а за своё линкльнширское детство Джо повидал их немало, выбивался бы из ряда на любой ярмарке. В глубине висели ремни, каждый украшен флакончиками с ярко-зелёной жидкостью и пистолеты разных размеров. На столике устроилась коллекция масок. Джо подобрал одну, приметив резиновый шланг, который шел от маски к кислородному баллону. Вроде тех, которые вываливаются в салоне самолета, когда воздух становится разреженным. В этом есть смысл, если тут хоть в чем-то есть смысл. Где найдешь воздух разреженнее, чем в «после жизни»? Ты берешь это или что? Пожилая женщина за прилавком уставилась на него сквозь бутылочно-синие очки, покрытые коркой грязи и такие разболтанные, что их мог унести даже слабый порыв ветра. Беру, за что? Женщина выхватила из-под прилавка дробовик и уверенной рукой нацелилась в Джо. "Покупай", зарычала она. "Или проваливай". Да и зимой в своей беззвучной, внезапной манере прикрыла грудь Джо рукой. «Мэйбл, не сердись на него. Он только прибыл. Я им занимаюсь». Пожилая лавочница чуть опустила дробовик, ни на мгновение не отрывая взгляда от Джо. «От него херово пахнет. Это его почвенная жизнь еще не отлипла. Скоро уйдет». Мэйбл фыркнула и убрала ружье под прилавок. «Надейся. Я останусь при своем». Джо мило улыбнулся ей. А для чего именно мы пришли к этой обояшке? Добираться до почвы примерно как до луны, ответила Дейзи Мэй. Только в два раза труднее и в 10 раз опаснее. Мэйбл присвистнула. Ты собираешься нырять на почву с ним? Новому парню нужны водные крылышки, сказала Дейзи Мэй, подтаскивая Джо поближе. Словечко с самого верха Нам с Джо нужно разобраться, кто его шлёпнул. Мейбл пренебрежительно поглядела на Джо. За такое положена медаль, а не операция отряда. Вы чем-то недовольны, сказал Джош, огнув навстречу старухе. Мейбл, часики тикают, встряла Дейзи Мэй, встав между ними. А когда они не тикают? отозвалась Мейбл с презрением разглядывая Джо. Затем протянула руку и стёрнула с задней стенки рюкзак. Понадобится пару баллонов, я так понимаю. Ага, ответила Дейзи Мэй. Плюс столько жвачки, сколько сможешь выдать. Немного, сказала женщина, подбаченевшись, опять раздавала её направо и налево. Дейзи Мэй пожала плечами. Знаю, ты думаешь, я чокнутая. Мэйбл вытащила из-под стола несколько упаковок. «Знаю, почему ты так делаешь. Уважаю, почему ты так делаешь. Только тревожусь, что ты не понимаешь, куда заведет тебя доброта в загоне». Дэйзи Мэй сунула Джо в руки кислородный баллон, потом рассовала по карманам жвачку. «В то же место, что и на почве, когда доходят до расчета. Кроме того, есть правильные поступки и неправильные. Я всегда целюсь в правильные». Мэйбл кивнула, но Джо не мог сообразить, «Было ли это с согласием, смирением или тревогой?» «Нужна еще одна штука», — сказала Дейзи Мэй. «Ну, две». Мэйбл нахмурилась. «Ты, девочка, вечно берешь и берешь». Она присела, порылась в чем-то и достала два пистолета. По крайней мере, эти штуковины больше всего походили на пистолеты. У них были рукоятки и тонкие, похожие на сигарету стволы. Оружие выглядело одновременно футуристичным и устаревшим. Выставленные наружу шестерёнки крутились и пощёлкивали, похоже, по собственному разумению. Сзади, на месте курка, торчал флакон с зелёной жидкостью. Дейзи Мэй взяла пистолет и с благодарным кивком: "Я буду их беречь". Хотя пара кобур тоже не помешает. "Забираешь у меня всё, кроме мусора", проворчала Мэйбл. Она пошарила сзади, подцепила два ремня с кобурами и протянула их девушке. «Теперь порядок?» Девушка улыбнулась ей. «Пара лишних молитв не завалялась?» Мэйбл фыркнула и взяла протянутую ей пачку бумажных денег. «Девочка, если здесь хоть что-то наверняка не работает, так это молитвы. Если ты до сих пор это не выучила, то ты в большой беде». Она прищелкнула языком неодобрительно поглядев на Джо. "И ещё кое-что". Старуха взяла с полки за спиной стеклянную банку. Тонкий слой пыли не мог скрыть её содержимое. Примерно сотню цветных дисков размером не больше шоколадной таблетки. Мейбл засунула руку в банку, достала ярко-оранжевый диск и протянула его Дейзи Мэй. "Это вкусняшка?" с любопытством спросила та. "Это крайняя мера" на случай, если ты попадешь в ловушку на вражеской территории. Если такое случится, прожуй, и все быстро закончится». Мэйбл кивнула на Джо. «Или подбрось в чай этого придурка, когда он тебя подведет. А он тебя точно подведет». Было ли это шуткой зрения или разума, но Джо не мог отрицать факт. Неважно, как долго или как быстро они шли, но стены загона не становились ближе. Правда, они должны были приближаться, поскольку чем дольше шли Джо и Дейзи Мэй, тем сильнее редели орды лишённых, и тем меньше становился потрепанный ларёк, у которого они недавно стояли. И ещё раз спросишь, долго ли нам осталось идти, пожалеешь, что не умер. Я умер, заметил Джо. Не умер насмерть. Ну, нам же наверняка недолго осталось, сказал Джо, потому что мои глаза и ноги говорят обратное. «За ноги говорить не могу, но твои глаза врут», — ответила Дэйзи Мэй. «Мы ближе, чем думаешь. Это иллюзия, не дающая лишенным подобраться слишком близко к стене. Даже если они подойдут на пару футов, им все равно будет казаться пять сотен. Мы почти на месте, и, поверь мне, это отдельная проблема». Джо оглянулся. Прилавок и женщина теперь были просто пятнышком на горизонте. «Кстати, о проблемах. Что с ней не так? Мейбл, легенда отряда мёртвых. Какие бы ни были у неё проблемы, она заслужила их честно и справедливо. Джо поднял голову к небу и прищурился. Небо темнело, будто бог высыпал туда мешок пыли. Рад слышать, что застранцев не лишают членства в отряде. Проявил немного уважения. Мейбл одна из избранных, способных пробить барьер. У Джо начало покалывать кожу головы. Она чувствовала нечто, чего он не мог. Я не знаю, что это значит. В то время Мэйбл была в отряде мёртвых. Досье с длинным списком операций на почве. В ходе своей последней операции она физически вмешалась, чтобы спасти жизнь одного дурила на почве, остановила грёбаную пулю. Знаешь, какая это круть? Мы такое можем. Спросил Джозеф, выражённо наблюдая за волосками на руке, которые колебались в ответ на нечто ощущаемое, но невидимое. Мало кто может, но никому из нас не следует, ответила Дейзи Мэй, ускоряя шаг и опасливо поглядывая на небо. Ломать барьер между живым и мёртвым самое запретное нарушение правил после жизни. Джо потёр челюсть. Зубы начали гудеть. И что случится, если мы это сделаем? Послышался гортанный рёв труб. От гула завибрировала почва. Жужжание лишённых моментально стихло, их накрыло предвкушающее молчание. Взгляды рыскали в поисках чего-то невидимого. Джо почувствовал на своём запястье пальцы Дейзи Мэй. "Видишь ту красную отметку на стене?" спросила она. Джо проследил взглядом за её пальцем. Ага. Когда я скажу, беги к ней и ни за что не останавливайся. Ясно? Это был вопрос с подвохом. Ты понял? Джо кивнул. Понял. Трубы смолкли. На западе вспыхнул свет. Кто-то в толпе застонал. "Бежим", прошептала Дейзи Мэй, и Джо побежал, держась вровень с девушкой, которая мчалась к стене. Лишенные не обращали на них внимания, таращась на серебристую трещину в небе, которая быстро превращалась в разрыв, будто кто-то распарывал небо ножом. Толпа взревела, мотыльки, рвущиеся к свету, который теперь растянулся от неба до пепельно-пыльной земли. Дэйзи Мэй отклонилась с курса вправо, Джо следовал за ней, пригибаясь, как она, лавируя, как она. Девушка была готова к столкновению и, казалось, способна предсказать, где толпа нахлынет, а где подастся. Стена становилась разом ближе и дальше. Быстрее, крикнула Дейзи Мэй, её привычная расхлябанная дерзость сменилась отчаянными минотками. У нас мало времени. Потом переменился в воздух. В нём потрескивало электричество, химическая реакция которая только вынудила толпу впасть в большее безумие. Дейзи Мэй оступилась, упала на ровную пыльную поверхность, бывшую ни песком, но и не землёй, и Джо замедлил бег ровно настолько, чтобы вздёрнуть её на ноги. Перехваченное дыхание пыталось вернуть воздух в его лёгкие. Он рискнул оглянуться, И увидел, как мужчины, женщины и дети, волна за волной, карабкаются к серебристой прорехе в небе, падают и тут же сменяются другими. Толпа дерётся, рушится, хватается, только бы подобраться к свету и коснуться его. "Двигай", бросила Дейзи Мэй, снова рванувшись к стене. "Она скоро закроется". "Что это?" отозвался Джо. Его ноги толкали землю, лёгкие пылали. Ты когда-нибудь играл в лотерею, когда был на почве, выдохнула Дейзи Мэй, мучаясь полным ходом. Нет, спускать деньги можно поинтереснее. У этих бедолаг нет других способов. Раз в день щель открывается. Это единственный шанс у них попасть в следующее место. Джосс 바вил темп, его грудь горела, и обернулся. Девушка не старше Дейзи Мэй проскользнула между двумя плечистыми мужчинами и отчаянно прыгнула к свету. В последнем мгновении кто-то врезался в неё, оттолкнул. Мальчишка от силы 8 лет опередил всех, вскарабкался на плечи женщины средних лет и прыгнул к разрыву в небе. Разрыв забрал его. Свет моргнул и исчез. Стремительно вернув в площадь, в тот сумеречный полумрак, которым она страдала прежде, Джой и Дейзи Май врезались в стену, и с толпы донёсся мучительный крик, за которым тут же последовали вопли ярости. Толпа начала оборачиваться против себя. Ребёнок дрался со взрослым, взрослый с пенсионером. Все были заражены какой-то изношенной, безнадёжной жестокостью. Дэйзи Мэй торопливо провела пальцами по безжалостной бетонной шкуре южной стены, сдвинулась вправо, шаг за шагом. На лице напряжение и паника. «Видишь, зачем я хотела утихомирить их жвачкой, когда они такие, их ничем не успокоишь и уговаривать бестолку?» Джо обмяк у стены, качая головой при виде этого апокалипсиса. «Куда делся тот мальчишка?» На этот счёт есть много теорий, ответила Дейзи Мэй, постучав дорожку по бетону и кивнув себе. А какая твоя? Чувак, мне похрен, сказала Дейзи Мэй, оглянулась на бушующую толпу, потом помогла Джо подняться на ноги. Я знаю только одно: это единственное время, когда мы можем безопасно пересечь территорию. Лишённые так увлечённо рвут друг друга на части, что им не когда нас замечать. Брось мне тот рюкзак. Джосс сделал как было сказано. Его наставница быстро достала ржавый колышек, отмерила 3 шага от стены, потом нагнулась и воткнула всё ещё острый кончик в безжизненную пыльную поверхность. Если бы они нас заметили. Вместо ответа Дейзи Мэй вытащила из рюкзака толстую оранжевую верёвку. Один глаз зажмурен, кончик языка сосредоточенно высынут. «По лбу течет пот». Девушка осторожно продела веревку в ушко колышка и бросила его Джо. «Мы будем заниматься альпинизмом?» «Вроде того», – рассеянно отозвалась Дейзи Мэй, взглянув мимо него на бушующую толпу. «Намотай эту хрень потуже. Типа твоя после жизни от нее зависит. Там, куда мы собираемся, так и будет». Джо послушался. Дейзи мы взяла верёвку, пропустила её под рёмень с кобурой, потом обернула другой конец вокруг талии Джо и как следует привязала. Затем указала на два баллона с кислородом рядом с рюкзаком. Эти штуки понадобятся нам для выжижи. Скоро я начну ненавидеть тебя за расспросы, сказал Джо, беря баллон за плечевые лямки и протягивая девушке. Но что такое выжижа? Дейзи Мэй закинула баллон за спину, потом надвинула на лицо маску, свисавшую из баллона, и жестом приказала Джо сделать то же самое. "Могу попробовать объяснить", приглушённо ответила она. "Но у меня не хватит словаря, а у тебя воображения, а у нас обоих времени". Она нахмурилась при виде кучки лишённых, вшитых в футах от себя. В центре стояла беловолосая девушка, которую они уже видели раньше и которую Дейзи Мэй окрестила Джун. Она не обращала внимания на бойню и смотрела прямо на них. Опять эта девчонка, глухо заметил Джо. Опять эта девчонка, согласилась Дейзи Мэй. Она замерла, будто взвешивая, сказать ли что-то ещё, неосознанно опустил руку на кобуру с пистолетом но потом передумала. Там, куда мы собираемся, помни только одно: всегда смотри вперёд, никогда не оглядывайся и делай шаг за шагом всё время. Сосредоточься на этом, и всё будет в порядке. И ещё. Мы не на платформе 9 и 3/4. Ничего не трогай, потому что, поверь мне, оно потрогает тебя в ответ. С этими словами она шагнула в стену и исчезла.